глава 11 от замыслов к делу смотри кто идет вскочила мина с растерянного вместо подстилки пустого мешка привет лис здорово орил валай тоже поднялся и вам не хворать улыбнулся подошедший охотник как тут у вас зады не поотмораживали на таком дубаре сидеть и не говори поежилась мина «Чертов ветер достал! Скорее бы уже свалить с этого зарбагого поля!» «Да хрен с ним с ветром!» — вмешался волк. «Расскажи лучше про пацаненка. Чего его с собой не привел?» «Так не пустили!» — вздохнул охотник. «Он как приехал третий день при генерале торчит!» «С нами и то парой слов всего перекинулся. Он это, как его? Переводитель? Нет, переводчик. В общем, по-чернюковски болтать умеет берегут его». «А, понятно», — закивала Мина. «Важное знание». «А тигра где потерял?» Лис потупился. Про трое ему явно разговаривать не хотелось. В прошлый раз, когда, выбравшись из леса, они с Миной приходили в имперскую половину лагеря справиться о делах родичей, тигр с ними общаться не стал. Выдумал какую-то нелепую причину, чтобы сбежать и свалил. «Ну и пусть его». Зачем любимая про него вообще спрашивает? Плевать Валаю хотелось на этого гомнюка. Пережил поход в бездну ладно. Трой не хочет ругаться, — наконец сообщил Арил. Ты же его один черт подцепишь. А он не из тех, кто смолчит. Давайте не будем трогать его. Тигр мой друг. Да я что? Равнодушно пожал плечами Валай. Я же не любитель словами швыряться. Первым никогда не начну. У меня все просто. Разинул кто рот не в ту сторону, двинув зубы и вся недолга. Вот и он точно так же сказал, — улыбнулся Орил. На меня белку гнал, кошак камышовый. Встречу ребра пересчитаю. Завязывай, волчара, — одернула его мина. Лис же просить не надо. Да молчу, молчу, — вздохнул он. Злой я просто. Больше недели уже сидим на этом ветру. Неудивительно, что вокруг ни одного чернюка. Отморозят здесь свои голые жопы. Где там уже мудрейший с магистрами? Пора бы домой валить. — А с чего ты взял, что мы домой пойдем? — удивился Орил. — А ты разве не знаешь, чего они задержались? — Я-то знаю, чего хмыкнул Лис. Только мне нельзя болтать о чем-либо услышанном от мудрейшего. Мы же строим при штабе. Там о таком говорят, чего простым воинам лучше не знать. Прямо важные шишки. Пришла очередь Мины обижаться. Куда нам до вас? Мы же так драться только. А знаешь, сколько солдат мы за собой в лес водили? Да и с обоими магистрами на короткой ноге, между прочим. Да хорош уже. Теперь уже ему пришлось успокаивать подругу. Лис разве виноват, что Ярых при себе держат Не знаешь, что такое приказ? И, повернувшись к Ариллу, добавил. Про то всем и так известно. С вождями чернюков они поболтать решили. Тоже мне тайна-тайн. Но если все и так знают, — развел руки в стороны лис, — то ладно. Только с чего ты взял, что у них ничего не получится? Не получится что? Ну, — снова замял Орил, — договориться? В болото тебя, лис, с твоими секретами, — рассердился Валай. Знаешь что, говори. А нельзя говорить, так молчи и лучше. Нас и так уже этот поход неизвестно куда, непонятно зачем, утомил. Вроде как чернюков добивать в бездну лезли и сарийцев ловить, а в итоге нас самих тут пинают куда ни попадя. Хрен они там о чем договорятся. С чернюками? Да никогда. Вот вернуться и двинем домой. Знаешь, как я по лесу соскучился? По нормальному лесу, по нашему. Орил молча дослушал, грустно покивал и согласно вздохнул. «Не один ты такой. Я бы тоже скорее за горы. Натерпелись, уже мочи нет. Хочется нормально пожить. Благо дом свой отбили». «Здоров, лесники!» — прервал повисшую над родичами тишину, проходивший мимо солдат. «Видели? Наши скачут!» «Да ладно!» — резко обернулся волк. «Вот спасибо, Люс, порадовал так порадовал. А мы тут совсем заболтались, ничего не видим, ничего не слышим». — Будешь должен, Валай! — подмигнул Волонгец и, махнув рукой, зашагал дальше. — Глянокаркали мы к добру про магистров и Яра! — Мина радостно улыбалась. — Легки на помине! — Закончилось наше просиживание штанов. Ставлю тигриную шкуру, с утра двинем на север. — Да, я рад, да, я рад! — закивал Лис. — Ребята, я побегу, пожалуй. Не хочу появление Яра промухать. Глядишь, чего узнать получится. — Дуй уже, штабная крыса! — хохотнул Валай, припомнив подслушанное у солдат выражение, что как нельзя лучше подходило моменту. — Через неделю будем дышать родным воздухом. Эх, сосенки-вязы-дубочки, как я по вам соскучился! К сожалению, напророчить скорое возвращение домой у волка не получилось. Через обещанную лису неделю они в числе двух тысяч счастливчиков, оставшихся от ушедшей дальше на север армии, стояли лагерем в самом начале разлома, сразу за выходом из горловины, по пологим склонам которые им с в свое время дважды довелось прогуляться. И ладно бы просто стояли. Все без малого двадцать сотен солдат, еще столько же были отправлены за деревом, глиной и еще чем-то там нужным в долину, с утра до ночи занимались различными потребными для нужд, затеянного командованием строительства работами. Стена. Та самая сотни раз обсуждаемая у солдатских костров стена, что поможет закончить войну с чернюками раз и навсегда. Поговаривали, она подымется до небес и будет столь толстой, что на вершине поместится целая крепость, где станут жить егеря-охранники с семьями. в раке то или нет волк не знал, но отсутствие дырки для будущих ворот обнадеживало. Уж кто-кто, а Валай понимал лучше любого из родичей, где у каменных заборов северян самое слабое место. Наверняка в бездне еще полно тараканов, способных своими усами выломать любые решетки и створки. Но пускай, пускай теперь приползают. В сложенной из поистине гигантских блоков в стене лишних дыр нет. Только частые узкие водостоки по низу куда ни одна тварь орды не протиснется, и бойницы внутренних галерей, первый ряд коих начинался на высоте больше сотни локтей. Как раз до этого уровня пока и успели поднять великанскую кладку за минувшие с момента прихода сюда армии пятеро суток. То и дело, бросая взгляды на рукотворную громадину, Валай каждый раз удивлялся, как у них получается так быстро строить такую здоровенную штуку. Да, тьма народу. Да, инженеры, что заправляют швырялками камней и копий, умеют и знают чуть ли не все на свете. Да, материал под рукой, но такое... Две сотни шагов в длину от одного отвесного края разлома до другого? Все перегорожено намертво. Пятьдесят в ширину? Высота? Какой будет в итоге неведомо, но уже ой-ой-ой. А ведь большую часть работы проделали всего двое строителей. Яр стенарием. Эта неутомимая пара отдыхает исключительно во время еды и не спит вовсе. Всю ночь шумят, грохочут своими кирпичиками. Каждый из приличный одноэтажный дом будет, в каком семья Гарри жила. Собственно, в основном все работы вокруг этих блоков кирпичиков и кипят. В паре сотен шагов от кладки начинается выборка материала, как по-умному обозвал Привалая один инженер, ковыряние яро огнем мечом в стенке разлома. Мудрейший кромсает скалу в глубине не так сильно, но зато сплошняком сверху донизу. Тенарий его поднимает на вихре, куда тот дотянется. Снимают весь пласт шириной локтей в тридцать и гонят его, разрезая на одинаковые ровные блоки дальше в сторону от теснины. Звучит вроде сложно, а выглядит проще некуда. Сначала Яр резал копал канаву нару, что рассекла стену разлома от дна до высоты в три без малого сотни локтей. Не сильно глубокую, чисто на длину огненной нити. Ширина аккурат, чтобы мудрейший туда помещался. Естественно, без помощи тенария не обошлось. Тот держал Яра вихрем, то поднимая, то опуская его. Как с этой дыркой закончили, принялись крест-накрест скалу правее канавы распиливать. Кант ровненько ведет серым лучом вдоль земли или наоборот сверху вниз, а Яр, что на вихре болтается, меч вогнал в камень и летит, не его по прямой. Изрежут так стену полосочками, словно решетку рисуют, и Тенарий Мудрейшего в дырку канаву сует. Тот внутри там опять свою огненную нить зажигает, И давай кирпичики спиливать, что одним только боком и держатся на скале. Срежет нижний, магистр его выше подсадит, второй от стены отделит. Кан снова поднимет чуть-чуть. Так до самого верха делянки и ползут потихонечку. Спилят ряд, яр в сторону отскочит, а тенари освободившимся вихрем раз-раз-раз и снял камушки. Затем точно так же сдерут с боковины разлома вторую полосу блоков, потом третью, четвертую, пятую, И так до конца решетки. Весь светлый день, что зимой, да еще и в каньоне до обидного короток, с заготовкой провозится а по темноте перетаскивать начинают. Вернее, Кант перетаскивает, а Яр что-то режет, равняет под стеной и на ней. Только и видно, как огонь меч мелькает в ночи. Утром проснешься, глядь, бессмертные снова гору на клеточке режут. А кладка с вчерашнего малость поднялась. Ну как малость? Блока на три, на четыре? что при их высоте вместе весьма и весьма. На такую стеночку уже много людей, а тем более лошадей просто так не поднимешь. Оставленный поперву за поворотом теснины дозор убрали еще вторым днем. Теперь только малые группки пеших разведчиков лазают на заснеженный склон, туда, где Тенарий швырял во сверху вниз тогда камешки. Несколько человек, случись, что можно и на веревках втянуть на вершину. Других путей нет. Это с этой стороны аж две каменные лестницы по бокам, что Ярв с колемечом вырубил. А стоит только голая кладка, переходящая в отвесные стены разлома. Спасибо инженерам-трудягам и их инструменту, почти без зазоров. Место для укрепления выбрали единственно подходящее. Четко на перешейке, где каньон резко сужается перед тем, как превратиться в зажатую холмами долину. Всего две сотни шагов, и отвесные стены ущелья уступают крутобокой гряде, еще не но уже вполне одолимой. По эту же сторону крепи. Разлом сразу же разбегается полуторамильным простором, где и армейскому лагерю не тесно, и врагу проберись он сюда воля вольная. Понятно, что попытка перегородить такую ширь растянулась бы на месяцы даже с мечом и вихрем. А так еще несколько дней, и неутомимые строители закончат основные работы. Когда стена наберет нужную высоту, останется только ее обжить, и отладить всякие хитрые штуки вроде дальнобойных швырялок камней сливов масла подъемников у северян все продумано до мелочей даже к весеннему половодью с зимы готовятся начали это сейчас по разлому струится в сторону бездны еле заметный ручей что легко пробирается под стеной сквозь составленную для него узкую дырочку а с приходом тепла когда снег на уступах скал начнет таять и стены каньона намокнут от звонкой капели это на самом верху круглый год колотун там лед вечный они же как на морозила так и стечет весело будет устроить запруду и самим себя затопить потому-то и ковыряется большая часть солдат в полумиле от лагеря водосборник копают куда потом лишнюю воду загнать собираются еще одно умное слово услышанное и запомненное валаем такой мудрости понахватался уже что в племя вернется распухшим от важности Но то не скоро еще. Их с миной единственных домаран попросил задержаться. Остальные, пережившие поход в бездну родича, ушли вместе с армией. Генерал слово дал, что наказывать их имперцы не будут. Мол, проступок свой смыли кровью. Вручил два письма. Одно брату Альберту, другое самому маршалу вроде бы. Валай с удовольствием тоже рванул бы домой, но долг перед магистрами у них с миной. Да и любимая не рвется назад. Говорит, что дождаться, когда племя вернется в долину, для них будет лучше. Ну интересно, само собой, посмотреть на орду, что притопает по весне к их заборчику. Чернюки-то, конечно, по любой стене пауками наверх заберутся. Но чудовищ своих им поднять за собой не судьба. Волк радостно предвкушал тот момент, когда он с луком в руках будет стоять рядом с другими защитниками укреплений, и стреляет, стреляет, стреляет сверху вниз по дуреющим от своего бессилия демонам. Эх, дожить да бы только теперь до той весны. Целый день возить тачки с землей от ямы будущего водосборника к месту свала — скука страшная. Их смины от чего-то именно к этому делу приставили. Будто охотникам другого дела найти нельзя. Арила с троем вон яр вечно в дозор посылает за стену. Но над ними сейчас домаран за главного. Без его разрешения никуда. Приходится ерундой недостойной их опыта заниматься. И сколько они еще копать собираются? Огромное ямище, уже больше десятка локтей в глубину. Кативший тачку вдоль края раскопывал Ай глянул вниз. Вот ведь странная странность. Вокруг сплошь скала, а все дно каньона, которого тут недавно не было и в помине, выстелено мягкой земелькой. По весне, небось, травка полезет? И как так оно вышло-то? «Смотри, наши возвращаются», — прервала его размышление мина, шагавшая чуть впереди Вала с точно такой же тачкой. «Да не», — протянул он, тоже обратив взгляд на север. «Слишком быстро. Когда бы они успели сосны нарубить и всего остального набрать? Это другая какая-то армия. Вот зарбак, может, это враги?» «Успокойся», — хохотнула подруга. Ты что, слышишь тревогу, трубят? Не одни же мы тут с глазами. Да и какие враги, когда наше войско несколько дней как в долину утопало. Смейся, смейся, но что-то я сосняка на повозках не вижу. И малых как-то, а босс в основном. Точно не те, кто в долину ушел. Не те согласилась охотница. Но и не враги. Скоро узнаем, кто к нам пожаловал. Покатили дальше. Перебирая ногами по стене, Орил поднимался наверх. Чуть ниже привязанный к той же веревке шагал по шершавой поверхности кладки Трой. В тишине было слышно, как он сопит носом. Ещё бы. Проторчать целый день на морозе и соплей не поймать – дело сложное. У самого вон тоже в горле першит. Хорошо хоть, что ночной дозор на себя взяли вечные. Эти, глядишь, не помёрзнут. Зимний вечер окутал округу тенями. Жутко хотелось спать, но до лежанаки еще нужно добраться. А ведь силы закончились еще на спуске с гряды, и теперь даже эта смешная нагрузка дается с трудом. Можно бы, конечно, и вовсе бросить шагать. Лебедка — штука хорошая, втянуты так. Только болтаться мешком тоже не хочется. Все бока обдерешь. Скорее бы уже, что ли, стену достроили. Тогда обещают настоящий подъемник наладить, что сможет даже лошадей и повозки туда-сюда тягать запросто. Главный инженер со смешным именем Юстас Коржевиц говорил вроде, что дня четыре от силы осталось. Вчера говорил. Значит, сейчас уже три. Оно ведь не важно, что основную работу мудрейший с магистром Тенарием делают. Строительством руководят не они, а этот усатый дядька. Если сроки такие поставил, то в них и уложатся. Инженерам доверять можно. Умнейшие люди. Столько всего умеют и знают, что голова кругом идет. Орил, дай кто волю, весь день бы тенью уходил за тем же коржевицем, заглядывая тому в рот. Вот где истинная мудрость. Яр, конечно, есть яр, но куда ему, прожившему свои сотни лет в их дремучей долине, до ученых мужей северян? «Давай руку!» Подъем завершился, и дежурный солдат помог выбраться на плоскую верхушку стены. Лис быстро сделал пару шагов от обрыва. Потом-то здесь выложат каменную оградку с зубцами, а сейчас рухнуть вниз легче легкого. Особенно, если ноги не держат. «Новость, слыхали?» — решил поболтать скучающий воин из Орденских, когда Трой оказался рядом с товарищем. «Хотя откуда вам? Вы же весь день там торчали!» «Не томи уже, Николя!» — сквозь частое дыхание выдавил тигр. «Рассказывай, что тут у вас!» Орил только качнул головой. И когда только Трой успел узнать имя служаки? Постоянно со всеми знакомиться, где бы ни оказался. Полезное качество, что и говорить. Понебратство то и дело приносит хитрецу мелкие выгоды. Глядишь, так и до крупных дойдет. «Жрачку свежую подвезли!» расплылся в щербатой улыбке солдат. «И венца, и покрепче. Большой обоз прибыл. Там и наши, и ваши имперцы, которые... Когда строим стену, говорят, праздник будет. Победу над демонами отметим, и конец войны заодно». «Праздник — это здорово», — шутливо стукнул кулаком в плечо трое солдата. «Девок бы еще подвезли». А когда довольно загоготавший Николя остался позади, добавил Арилу «победа над демонами». Нет, ты слышал что-нибудь тупее? Как ему лебедку крутить доверяют? Олень же оленем Давай-ка лучше в лагерь скорее, раз такие дела, может, и ярни надолго зайдет. Сколько можно работать без отдыха? К своему удивлению Арил угадал. Мудрейший и правда как и тенарий на время бросил работу. В сгустившейся темноте огненных росчерков меча рада не было видно, ни у стены, ни у скал. Грохота перетаскиваемых блоков тоже не слышалось. Не иначе собрались вождями на какое-нибудь важное совещание. Миновав периметр гвардейского оцепления, кое-как доплелись до своей палатки, и трое сразу полез внутрь спать. Лис же остался снаружи в надежде дождаться Яра. У них тут все начальство под боком. Армия-то ушла, а командование осталось. И генерал Монг, и советница императора здесь у нее в шатре свечи явно не просто так горят скорее всего мудрейший в гостях у вечной. да я рад не до утра там сидеть собирается что не спишь вопрос вырвал из дрема в дозор не ходили разве хорошо что яр заметил его горе сторож заснул на посту и как не свалился еще сидючий без опоры вас ждал мудрейший хоть два слова что происходит то Эх, любопытная молодежь пошла. Дождаться утра не мог. С утра вы на стену опять, а мы мучайся. Ну ладно, — сжалился Яр. Магистр еще один прибыл. Привез всякое разное. С утра встреча у нас. Вести добрые. В целом там на севере все хорошо. У востока с империей вечный мир. Сам верховный их с императором договор подписал будут вместе теперь захваченные с арийцами страны освобождать и по новый мир перекраивать. Церковь судьбоносный манифест выпустила про прощение проклятых, кто за ересью не замечен. В общем, новостей тьма, но ты, парень, голову не забивай, все равно не поймешь. Главное, что совсем скоро и племя, и мы с вами домой в долину вернемся. Хорошо бы, только и смог выдавить в ответ Лис, и действительно мало что понявший в речи мудрейшего а теперь бегом спать через день снова в дозор пойдете я договорился уже нет нет и еще раз нет аника была сама непреклонность и арчи мысленно потирал руки радуясь что вечная с ним на одной стороне он же сразу сказал ей что этот хартиец прибыл лично не просто так доставить припасы и вести могли бы любого барона послать а тут сразу магистра ордена мудрости собственной персоной Не по чину задание для такой важной шишки. Ох, не по чину. И ведь на севере про их дела уже знают. Что Дамаран, что сам Монг постоянно отправляли гонцов с донесениями. В бездне ты не разбежишься особо. Зато по долине на всем их пути эстафетные смена оставлены. Известие про возвращение армии из похода дней шесть как достигла Ализии. Понятно, что этот Берг вышел раньше, но мог бы и назад повернуть, узнав про провал их миссии. «Сударыня, вы просто не понимаете важности успеха экспедиции к месту силы». Решил перехватить инициативу у Дамарана, еще не успевшую узнать стойкость советницы Свенсон, магистр Берг. «От сокрытых там знаний зависит немного немало ни, ни а судьба нашего народа». И, бросив косой взгляд на Арчи, добавил «и нашего мира». «В наш мир пришел мир, господин магистр?» — обворожительно улыбнулась Аника. «Разве нет?» Бездна вот-вот будет навсегда запечатано Про вторжение демонов можно забыть. С детей бури снято клеймо проклятых. Сария скоро падет. Разве это не то светлое будущее, к которому мы стремились? Вам мало достигнутого? Лично меня все устраивает. И моего императора, смею надеяться, тоже. Мы сделали все, что могли. Оставьте легенду про место силы для будущих поколений и сосредоточьтесь на делах земных. Плоды наших нынешних успехов еще растить и растить. Мариуш Берг вздохнул. Коренастый, большеголовый, вечный, с некрасивым квадратным лицом мало походил на оратора, способного затмить Дамарана в вопросе уговоров и споров. Но он не сдавался, несмотря на все нет, уже полученные Эркюлем чуть раньше. Но новые возможности, что открываются? Артефакты, что вы привезли? Рядом с вихрем и мечом яроса просто детские игрушки, — перебила магистра Аника. Их место на ярмарке развлекать толпу. Ну, скажете, тоже возмутился Хартиц. Ветродуй может многое. В позапрошлую бурю испытания на воде магистр Дамаран объяснял, как работает ваш ветродуй. Повторение ничего нам не даст. Только оба осколка звезды дадут шанс. Этот шанс слишком маленький. Аника уже начинала злиться на непробиваемого упрямца. То есть делать вид, что злится, конечно. Арчи нисколько не сомневался в способности вечной держать себя в руках. В этом умении она их с Яром существенно превосходит. Особенно Яра. Правильно, что они решили оставить лесника в лагере, приврав, что встреча с магистрами произойдет на их территории утром. Слишком уж непредсказуемый тип. Поначалу казался послушным и исполнительным, но в последнее время стал все чаще коленцы выкидывать, одно чуднее другого. Одеяло на себя тянуть вздумал. Забыл свое место. Вождь толпы дикарей по совместительству старший помощник младшего писаря, а возомнила себе. Переговоры такого масштаба не его уровень. Пусть лучше строительством стены занимается. «Ладно, Мариуш, заканчивай», — положил руку на плечо Бергу Эркюль. Советница императора умеет говорить, нет, ты же видишь. Позволь, я приведу еще один довод, и если снова получим отказ, идем спать. Поступай, как считаешь нужным, — снова вздохнул хартиец. Если бы Арчи не знал, что перед ним вечный, решил бы, что тот очень устал. Я всего лишь простой посланник, что принес слово Верховного. Правильно передать его дальше уже дело твое, а я свое выполнил и могу возвращаться домой. «Я прилагаю все силы», — развел руки Эркюля, переведя взгляд на Анику, начал старую песню по новой. «Взвесь еще раз», — попросил он, зачем-то перейдя на «ты». «Большой армии не пройти в этом, мы убедились. Но весь север бездны пуст и покрыт холмами, между которыми малый отряд незаметно уйдет от разлома никем незамеченный Зимы еще целый месяц, самый холодный. Демоны в предгорные степи нос не суют». Конными успеем миновать землю Ши и еще две соседние. Мальчишка, ты знаешь, пусть краем, но все же постиг местную географию. Там на западе море. Огромное. Его воды уходят на юг. Возьмем с собой инструмент, построим корабль. Нет, Эркюль. Пришла очередь вечной вздыхать. Аника медленно покачала головой, как бы придавая значимости этому жесту. Слишком опасно. Ты знаешь, как у них налажена связь. Стоит одной черной гадине нас заметить, и все кончено. Я не буду так рисковать. Разговор окончен. Арчи приготовился слушать новые, или скорее старые, но озвученные другими словами аргументы Аркюля, но, к его удивлению, вечно сдался «Хорошо. Отложим этот разговор на потом. Торопиться нам некуда». Через год или пять или десять вопрос похода к месту силы все равно станет ребром На вас это так не оставит. Но договариваться в следующий раз будем уже не мы. Над нами, слава богам, есть начальство. Ему и решать. На то мы разошлись, чему Арчи был рад несказанно. Это вечные могут вовсе не спать. А у него глаза сами собой закрывались. Надо не забыть дать приказ часовому, чтобы его не будили и никого к нему не пускали. Не хватало еще перед Яром оправдываться за принятое решение не звать его навстречу с собой. Пусть Аника сама эту проблему решает. Правильно она попросила магистров ничего ему не рассказывать. Этот, если узнает, ныть будет долго. «В смысле уехал?» Не то чтобы отмена утренней встречи расстроила Яра, но удивила уж точно. Ведь он был уверен, что Вечный с четырьмя косами, на которого ему удалось вчера взглянуть издали, прибыл с некой важной задачей, а не просто привел обоз со снедью. Да, новости, что он привез, ставили мир с ног на голову, но этого все равно мало. Что-то здесь нечисто. Надо приглядывать за союзниками. Как бы какой неожиданности не выкинули. Торговец до мозга костей. Пожала плечами Аника. Лишнего дня не станет праздно сидеть на месте. Пришел, рассказал, передал и ушел. Что передал? Как что, припасы? А видел? Там всего полно. И поесть, и выпить, и всякой всячины валом. Дамаран даже отпраздновать подписание договора по завершению строительства предложил. Я же тебе вчера говорила. На память не жалуюсь. Я думал еще что-то. Ты просто сказала так. Ладно, побежал я работать. Теннерий наверняка уже ждет. Кант и правда уже трудился вовсю. Видимо, с ночи начал, так как успел перетаскать к стене все ими вчера нарезанное. «Утро доброе! Кладем эти или идем заготавливать новые? Сбилось все у нас с этим отдыхом?» «Здравствуй, Яр!» — магистр пожал протянутую ладонь. «Давай сразу эти закинем» а то потом люди Юстаса не поспеют за нами. — Давай. Что там наш инженер говорит? Сколько линий осталось? — Одиннадцать. — Послезавтра добьем. — Должны, — согласился напарник. — С сценарием особо не поболтаешь. Каждое слово приходится силой вытягивать. Но он все-таки решил попытаться. — Слушай, а отчего ваш магистр так быстро уехал? — У Берга здесь нет никаких дел? Пожал плечами Вечный. Эркюль ему предлагал на праздник остаться, но он не захотел тратить время. Понятно. Протянул Яр, которому и действительно стало понятно, что попытки выведать что-то у Канта бессмысленны. Я вот как-то насчет праздника сомневаюсь. Выпивка превращает людей в животных, как бы ваши с имперцами не подсапались по этому делу. Тенарий удивленно поднял бровь. «Не будь столь наивным, собрат». Это же армия, а не толпа дикарей. Запомни два правила. Солдат не должен бездельничать, солдату нельзя давать пить. Там будут символические две чарки вина на человека, исключительно для поднятия духа. Моим парням и этого будет много, хохотнул Яру, которого с души спал один из камней. К сожалению, самый маленький. Завалаем смины миной, пускай уж сами следят, раз те премудрецах сейчас обретаются. А Арила с он от этого праздника точно избавит. Нечего искушать судьбу. Мальчишкам приказ не понравился. Очень. Лис постарался свое недовольство укрыть под напускным безразличием, а тигр не стал и пытаться. «Зачем вы так с нами, мудрейший?» С укором вопросил Трой. «Стена достроена, подъемник опробован, конный отряд вперед выслан». Я сам видел, как орден орденцы лошадей спускали. Кстати, по пять за раз в люльку входит. Зачем еще и нам в дозор топать? Мне этот снег на гряде уже надоел. Поначалу забавно было, а теперь понимаю, как нам повезло, что в долине его зимой почти нет. Вы уж если боитесь, что мы понапеваемся с лисом и дел натворим, то так и скажите, чей немалые дети. Хитер тигр. Сразу понял причины. Пристыдить его пробует. Ну уж нет. Считай, сам напросился на ответную хитрость. Ладно, раз такой разговор пошел, откроюсь. Тяжело вздохнул Яр. Не хотел вас пугать, но, похоже, придется. Мне ваших обид, затаенных, не нужно. Кому я тут могу доверять? Только вам двоим. Помощь ваша нужна. Это другое дело, мгновенно уже Что случилось-то? клюнули. Трой молчит, но голову слегка повернул к нему боком. Приготовился слушать. Обрубок уха прикрыт волосами. Не вязать парню больше хвоста на затылке. Сурово с ним до маранох, сурово. Для пущей убедительности Яр еще немного помолчал, словно собираясь с мыслями. «Неспроста этот праздник затеян». Неспроста тот магистр пять дней назад приезжал. Чувствую, недоброе что-то готовится. Но что именно? Будете завтра моими глазами. С гряды в обе стороны хорошо видать. Что неладное заметите, сообщите. А праздник? Будут вам еще праздники. Да не этот ущербный, а настоящий, с девками, песнями и нормальной брагой. Так бы сразу и сказали, — примирительно протянул Трой, — нам праздник тот даром не сдался. Обидно просто, когда охотников за мальчишек держат. В груди неприятно кольнуло. Противное все-таки дело вранье. Сейчас вот во благо ребятам лепешки на уши раскладывает, а все равно на душе мерзко. Длительное общение с домораном дает о себе знать. Вон как складно пропел. Даже тигр принял палку за копье без вопросов. Одно утешает. Доля правды в его словах пряталась. И правда ведь переживает за прочность союза. С вечными постоянно нужно держать ухо востро. Соберу вам мешочек угля и жидкого огня, пузырь дам с собой. Погреетесь там. Думаю, как костер в яме прятать учить вас не нужно. Выйдите с ночи. Сам вас веревкой спущу, чтобы дежурных на подъемнике в наше дело не посвящать. — А обратно как? — спросил Лис. — Обратно вас всяко вытащат. Чайный чернюков не похоже. Крикните снизу. Моим именем, если что, припугнете. Можете и монка приплести, если артачатся станут. На праздник в понимании яра всеобщая объедаловка походила мало. Копченое мясо, грибная похлебка, лепешки из разной муки, сыра вдоволь. Еще с утра армейские повара наготовили массу всего. И теперь, после торжественной части, когда перед строем с земляной насыпи вещал сначала иркюль а потом вела речь о конце войны Аника, солдаты, разбившись на кучки, уплетали все эти изыски в их понимании, запивая водой. Вино, что, как и было обещано, плеснули каждому в флягу, уже давно исчезло в желудках. И хотя общий тон висящего над лагерем Гомона после этого прибавил веселости, откровенно пьяных на глаза Яру не попадалось. Он даже начал жалеть, что заслал мальчишек мерзнуть на гору, пока все объедаются. Да и речь вождей послушать бы было не лишним. Даже он, старый, малость проникся. Умеют все-таки вечные говорить. Дамаран напирал на вновь обретенные права детей бури в империи, на великие союзы, на скорое падение еретической сарии. Бывшим проклятым теперь дозволялось после проверки братства вести дела во всех шести графствах. Выдача пропусков упрощалась. Казни бессмертных без суда и расследования ушли в прошлое. Единственное, на что по-прежнему оставался наложен запрет, это постоянное проживание вечных, в государствах, признающих главенство Даргонского Святого Престола. Яр просто див удавался, как быстро Юлиан с Эльриком смогли уговорить церковь пойти на уступки. Хотя, если вспомнить, что сам патриарх состоит в Ордене Знающих, в общем, не его ума эти дела, северян. А вот Аники речь заставила расчувствоваться по-настоящему. Советница Императора упор делала на отражение нашествия демонов, которому все здесь присутствующие непосредственно приложили руку, за что им вечная слава. Дыра бездну, откуда и лезли твари, запечатана. В руках людей отныне и навсегда сила богов, что в своей милости не позволили ордам Зарбага захватить средний мир. А всему началом на этом нелегком пути к великой победе стал союз Востока с империей. Аника долго и красочно благодарила храбрых воинов, всех причастных к триумфу сегодняшнего дня народов, упомянув в конце даже смелое племя южан, первыми встретивших орду демонов. После такого Яр сразу простил белокурой ораторше все былое. Для него ведь слова заготовила. Не для мины же с волком. Вот закончится этот шумный полный встреч разговоров и суеты день, и он с ней поболтает о важном по-настоящему важным о его чувствах к ней. Вот прямо завтра с утра все и скажет. Дальше тянуть нельзя. Скоро Аника, что уже было озвучено, отошлет с Монком обратно в империю, а он так и не открылся ей в своих чувствах. Уезжать не хотелось. И дело здесь было не только в расставании с Вечной. С одной стороны, Яр хотел побыстрее воссоединиться с племенем, а с другой покидать стену, не проверив лично, как она справится с весенним приходом чернюков, было боязно. Пробить-то им такой забор не по силам, но вдруг перелезть и зловчаться, несмотря на все ухищрения, что подготовили головастые инженеры. Но кого он обманывает? Сильнее всего его гложет не первое, ни второе, ни третье. Отдать меч Ярада, к которому так привык, вот что самое страшное. Аника уже просила сегодня, но вышла день выторговать. Сказал, что ступени подровнять еще нужно. Но завтра чудо-оружие придется отдать, и ничего тут не сделаешь. Пусть меч с питающим его звездным камнем им принесли его люди, а раз клялся в верности императору, то слово свое держи. В военное время его рука, как ничья другая, подошла под заветную рукоять? Но теперь пришел мир, и нужда в его услугах отпала. Одолеваемый этими горькими мыслями он и притопал к стене, когда с наступлением вечера веселье стало стихать, и пировавший всю вторую половину дня, как и простые солдаты штаб-армии, начал расходиться по палаткам. Поднимаясь наверх, махнул мечом пару раз для пущей убедительности, но ступени и так были ровными. Пусть Аника, если смотрит, видит, что не соврал. Ветер, холод, свет звезд в вышине. Что может быть лучше для успокоения? Про мальчишек, отправленных мерзнуть на вершину гряды, он забыл, о чем понял только, когда его тихо позвали. — Мудрейший. — Трой ты? Ой, прости, вы, наверное, там уже совсем околели Скоро ночь. лиса где потерял? как поднялся. С часовыми проблем не возникло? Тигр хмыкнул. Я мышью. В тени притаился, когда они люльку спускали. Потом прилип снизу. Едва не упал, пока эти олухи ни шатко ни валко ее обратно тянули. Повисел под настилом чуток, дожидаясь, когда они уйдут греться. И вот я здесь. То есть тебя никто не видел? Именно, улыбнулся безухий. Для того темноты и ждал. Мы-то с лисом сразу смекнули, что с дозором тем дело нечисто. Нельзя было себя выдавать. Дозор? А что с дозором? Это ты про отряд, что вперед выслали дальние заставы? Ага, только никакой они не дозор. С утра за поворотом стоят. Ждут чего-то. Или кого-то. Понимая, в чем дело, перебил Яр. Значит так. Беги срочно к Анике, к советнице императора. Постарайся по пути внимания к себе не привлекать. Расскажи обо всём, а я к лису. Он всё ещё на гряде? Должен быть. Я ему вторую куртку оставил. Угольков до полночи хватит. Та верёвка, что вы нас спускали на месте, специально, на всякий случай проверил. Молодец, сынок. Я найду, как спуститься. А теперь бегом в лагерь. Трой кивнув, припустил по ступеням. Хоть скачет и быстро, а беззвучно ступает. «Настоящий охотник». А Яр бросился к левому краю стены подальше от подъемника и его обслуги. Слезть по гладким блокам, которые сам друг к другу и подгонял, не под силу было даже ему. А вот по природному отвесу скалы с его выбоинками и трещинами для вечного спуститься раз плюнуть. И веревки никакой не нужно. Скоро Яр, никем не замеченный, оказался на дне разлома по ту сторону укрепления. Теперь Карилу на гору. Лес быстро почти что бежал. Небо в тучах, видимость никакая. Со стены не заметят и уж тем более не услышат. Да что там стена? лисы тот проморгал его приближение. «Жив тут!» — окликнул он парня, сидящего на корточках утлеющих углей в небольшом углублении. «Я?» — подскочил Орил. «Да, пока горит, жить можно. Скоро вы». «Как думаешь, они там еще?» «Должны быть. Не видно, конечно, но я сижу, прислушиваюсь». Меня не услышал. То вы, а то лошади. Сравнили тоже. Тут далеко мог и промухать. Но ладно. Нам в любом случае вниз, скоро узнаем. Да, — удивился Орил. А залезали зачем? За мной. Я бы до утра так и так дотянул, углей хватит. Как я слышал, тут можно спуститься и на ту сторону. Эти где стоят? Сразу за поворотом. Лагерь не разбивают, костров не жгут. Или жгут, но, как я, втихаря. — Значит, ненадолго там. Нужно поторопиться. Уверен, этой же ночью дальше отправятся. Лошадей там много? «Во -во — Во-во, — энергично закивал лис. — Вдвое больше, чем всадников. Я так и думал. Ладно, хорош болтать. Хватай лук и цепляйся мне на спину. Отвернувшись от лиса, Яр присел на одно колено. — На спину? — удивился Орил. — Это как так, зачем? Пришлось тяжело вздохнуть, как бы давая понять, что спорить с ним сейчас бесполезно. «Ты во тьме хорошо видишь? Спуститься сам сможешь? И чтобы тихо?» э -э", протянул парень. «Могу попробовать, не уверен, но я буду стараться?» «Не будешь», — сурово приказал Яр. Ногами за пояс, руками за шею, чтобы висел, как заплечный мешок, молча и не дергаясь. «Я...» «Живо! Мне нужно, чтобы стрелой прикрыл, если что!» — Иначе бы здесь до утра оставил и сам. — Хорошо. Арил накинул на плечо лук, колчан и так уже висел где положено, и, шагнув к яру, прижался к его спине, крепко обхватив конечностями указанные места. На первых шагах лис еще ерзал, устраиваясь поудобнее, но потом замер мешком, как его и просили. — Тяжелый, пудов пять точно будет. Понятно, что такой груз для бессмертного ерунда, но центр тяжести сдвинул. Придется приноравливаться. Пошатываясь и тщательно взвешивая каждый шаг, Яр подошел к краю склона. С этой стороны он был круче, и самый лучший маршрут лежал для них наискось, в противоположную сторону от поворота. Спускаться пришлось лицом к склону, перебираясь из одной ложбинки в другую. Ветер, хлеставший кряж с юга, хорошо глушил звуки, да и камушки с кусками льда снега, то и дело повсюду скатывающиеся с гриды, помогали притупляя чужое внимание. Наверняка в ряде восточников есть хотя бы один бессмертный. Эти, как и он, сам и в темноте видят, и слух у детей бури совсем не людской. Хорошо, что эту часть склона с места, где стоит отряд, не разглядеть. Лис молодец, дотерпел, да со спины не свалился. Выбрали за куток, где за камнем сиди не хочу. Да ни за шагов 20-30. Дал строгий наказ не вылазить, ждать нужного слова, а сам скользнул за угол. Так и есть. Укрылись от ветра под склоном, стряножили лошадей и чего-то ждут, поглядывая в сторону стены. Десяток людей и вдвое больше животных. «Праздник, говорите?» «Ну-ну». Ярни сомневался, что ждать долго не придется. Ночь уже началась, и вряд ли такое дело задумывалось на двое суток вперед. Вот-вот появится настоящий отряд, что заберет у этих конюхов лошадей и поскачет дальше. Попробует поскакать. Ну вот и они. Легки на помине. Девять пеших. Значит, один вечный тут все же есть. А это что? За ними плывет над землей не то плот, не то здоровенная чудная повозка без колес, под завязку, нагруженная какими-то ящиками, тюками, досками, палками разной длины и еще непонятно чем. Так и есть, тенарий ее тащит на вихре. Неплохо подготовились к дальней дорожке. Подошли к своим. О чем-то поболтали, стражи отпускают, проверяют поклажу. Встречавшие скрылись за поворотом. Все, двинулись. Ближе, ближе. Пора. Яр выскочил из-за камня, где прятался, и огненная нить осветила тропу, взвившись на всю длину ввысь. «Стой!» Всадники натянули поводья, кони заржали, отряд встал, мгновенно разобравшись, что к чему. «Яр? Ты что здесь делаешь? Опусти меч!» «Эркюль, так нельзя! Тенарий, пожалуйста, не трогай вихрь! Меч гораздо быстрее, я не намерен шутить!» «Что нельзя?» Дамаран развел руки открытыми ладонями в стороны. «Не делай глупости, Яр!» «Нельзя самим идти к месту силы, не поведав о том союзникам!» «Мы звали?» — возмутился Эркюль. «Спроси у своей хозяйки, мы звали, причем упорно! Имперцы отказались, тебе что, не рассказывали?» На мгновение Яр растерялся, но потом вспомнил, кто сидит в седле перед ним, и уверенно покачал головой. Дамаран истинный повелитель лжи, его слушать нельзя. Нет, и потому я не верю тебе. Они космонкам далеко не глупцы, чтобы отпустить вас в бездну одних. Клянусь всеми богами, мы звали имперцев с собой. Магистр нахмурился и выглядел серьезным, как никогда. Не веришь, пойди сам спроси. И вообще, по какому праву ты нас задерживаешь? «Советница мне не может приказывать, как и ваш император. Уйди с дороги, Яр, иначе...» «Угрожать человеку с огнем мечом? Вспомни жарфаса. Одно движение, и я разрублю вас всех надвое». На этих словах он слегка двинул кистью, и пылающий во тьме луч стремительно опустился к наездникам, застыв всего в паре локтей от головы дамарана. «Отправь кого-нибудь в лагерь», — приказал Яр. Я хочу видеть здесь тех, кто якобы держит меня в неверении. Пока Аника лично не скажет мне, что знала о вашем походе, вы никуда не поедете». Эркюль стиснул зубы, довязь готовыми вырваться ругательствами, а вместо него заговорил Кант. «Яр, ты делаешь большую ошибку. Восток и Империя только-только заключили полноценный союз». «На это уйдет несколько часов», — обрел снова дар речи Дамаран. Мы не успеем по темноте покинуть долину. Упрямец, ты все нам срываешь. Будут другие ночи, — невозмутимо заметил Яр. Несколько часов, так несколько часов. Я подожду. Я могу так стоять с мечом хоть до утра. Мне спешить некуда. Хорошо, хорошо, — зло выдавил из себя Эркюль. Будет тебя Аника. Жак, скачи к стене, приведешь им перцев. Один из всадников, косясь на висящую над их головами огненную нить, медленно развернул коня и пустил его в сторону недалекого поворота. Яр проводил его взглядом. Несколько часов. Ага, как же. Трой приведет советницу куда раньше, но об этом Дамарану не обязательно знать. Пусть думает, что у него в запасе достаточно времени. Пусть уговаривает примкнуть к ним, пусть объясняет, зачем он все это затеял. Наверняка же попробует. С другой стороны, может, это и к лучшему. Давай пока ждем, расскажу, почему мы решили опять попытаться пройти к месту силы. Не стал его разочаровывать Вечный. Верховный передал артефакты, что могут нам помочь в выполнении этой миссии. На западе лежит море, нам нужно достичь его. Большой армией напрямик мы пытались прорваться. Ты знаешь, что из этого получилось. «Но малый отряд!» И магистр пустился в подробное объяснение причин, побудившие их предпринять еще одну попытку прорыва. Он говорил увлеченно, порывисто. Складывалось впечатление, что Дамаран не лукавит. Похоже, он действительно верил в успех затеваемого похода. И что самое главное, чем дольше его слушал Яр, тем сам все сильнее проникался затеей союзников. «Да, рискованно». Да, вызывающих сомнений моментов хватает, но отпускать мудрецов одних от них еще больший риск. Тут или вместе, или никто. Ну почему, почему Аника ничего ему не сказала? Или все же Эркюль ему врет, и советница ничего неизвестна? «Видишь кучу деревяшек, что держит теннарий?» мотнул головой себе за спину Дамаран. «Это лодка. Вернее, небольшая галера в разобранном виде». Ее, как и многое другое, привез нам из Харта по приказу Верховного Магистра Берг. Брали на всякий случай, а попали в самую точку. Хотя, если бы мы шли вместе, то при наличии у побережья подходящих деревьев мы бы с твоим мечом построили настоящий корабль. Кант опытный корабела а все нужное у нас есть. Меч не мой, буркнул Яр. «Да, я знаю», — вздохнул Аркюль. Как же вы не понимаете, что с двумя осколками звезды шансы на успех возрастут даже не вдвое, а в четверо К примеру, будь у нас второй кристалл, ты Тенарий бы сейчас не тащил груз на вихре. Воздушные колеса выдерживают любые тяжести. Прицепи их к дну повозке, и одной единственной лошади за глаза хватит, чтобы все утащить. Это что еще за чудо такое? Заинтересовался услышанным Яр. Забыл, что тебе ничего не рассказывали. — улыбнулся Эркюль. — Еще один артефакт древних, ждавший своего часа в хранилище ордена. Аника сочла его безделушки в сравнении с мечом или вихрем. Но польза от него в ряде случаев есть и большая. — Давай покажу. Дождавшись согласия Яра, Дамаран попросил Канта. — Тенари, будь добр, опусти ненадолго нашу поклажу. Покажем колесики в действии. — Только все плавно, пожалуйста, — предупредил Яр. От испуга у меня рука может дрогнуть. Все действия так, чтобы я видел. Кант сделал то, что у него просили, и, вынув кристалл из вихря, протянул его до марану. Тот как раз закончил ковыряться в седельные сумки и извлек оттуда связку каких-то тарелок или даже скорее мисок. Выпуклых с одной стороны, ровных с другой. Серых, как и все вещи древних, и одинаково круглых. Не особо большие, меньше локтя в диаметре. В центре каждая аккуратная дырочка, сквозь которую они надеты на шнур. И действительно похожи на маленькие колесики. Только воздушные почему? Эркюль расцепил шнурок на поверку оказавшейся косичкой из нескольких миниатюрных цепочек с крупной квадратной защелкой на одном из концов, и все четыре тарелки упали на землю. Дамаран спешился, поднял первую и перевернул ее плоской стороной вверх. Потом то же самое проделал еще с двумя лежавшими неправильно. Яр присмотрелся. Все-таки это не миски, а полнотелые камушки, вроде того, что создает купол, только более плоские и широкие. Закончив приготовление, Эркюль прикоснулся к застежке шнурка и на ней отскочила вверх крышечка, явив взглядом привычное уже углубление, идеально подходящее для голубого кристалла. Звездный камень исчез внутри коробочки, и на боку сразу же загорелся знакомый красный огонек. Еще нажатие пальца. Цвет светлячка ожидаемо меняется на зеленый, а все четыре тарелки одновременно взмывают в воздух. И? — протянул Яр, разглядывая зависшие в ярде от земли кругляши. — В чем смысл? — Так их двигать можно, — сообщил Дамаран, кладя руку на ближнюю из мисок. — Вот, смотри. Он легко перетянул камень влево. Вдоль земли куда хочешь. Можно вверх, но она опять упадет на свой уровень. А вот вниз нельзя. Они словно упираются невидимой ножкой в пол. Продавить чуть-чуть выйдет, но не сильно. И как только отпустишь, колесо снова встанет на место, будто ее пружина толкает. — Ага, понял, кажется, — задумчиво проговорил Яр. — И насколько их можно оттащить друг от друга? И от шнурка с защелкой? — В корень зришь, — довольно сообщил Дамаран. В расстоянии все упирается. К сожалению, или наоборот, во благо, но предельный отступ одного колеса от другого всего пять ярдов. Зато от камня управления, которое ты обозвал за щелкой, на все сто можно отъехать. Шнурок — это уже наша доделка, сами приладили. Управление? Так ими еще управлять можно, стало быть? Не совсем. Только гасить, оживлять и высоту регулировать. Ого, и докуда на этих колесах поднять что-то можно? На три ярда. Всего шесть позиций, по половине на каждый шаг. Неплохо. Получается, любую повозку можно на эти тарелки поставить и будет летать? Да. Колеса легко крепятся к днищу. Размер ограничен только теми самыми пятью ярдами. А сил потянуть любой вес хватит даже у ребенка. Ничего себе. Яр присвистнул. яника посмеялась над этим чудом. Ну, как сказать. В бою меч и вихрь действительно гораздо полезнее. Впрочем, спросишь ее сейчас сам. Как-то они слишком быстро явились. Яр оторвал глаза от тарелок, что одновременно упали обратно на землю. Из-за изгиба гряды один за одним выезжали всадники. Так вот почему так долго. Ждали, когда спустят достаточное количество лошадей. Три десятка навскидку. Аника создала ощутимый численный перевес, зная, что в отряде магистров исключительно вечные. Интересно, а орденцев, встреченных по пути сюда, они не перебили случайно? А где тот жак, что Дамаран посылал за советницей императора? Гвардейцы все поголовно с взведенными арбалетами в руках. Сейчас главное не дать им вцепиться друг в друга. Какого зарбага? Имперцы взяли вечных в кольцо. А сама Аника подъехала к Яро, остановив коня рядом с ним. Монка нет, это к лучшему. «Я же сказала нет!» «Да, Маран, что вы делаете?» «Ночью втихую, как шайка бандитов!» «У нас союз или что?» «У нас союз», — холодно подтвердил магистр. «Равносильный союз. Я не указ тебе, ты мне. Мы честно предлагали вам идти с нами». Вы отказались. Мы идем сами. В чем суть обвинений? Издеваешься? Зло процедила Вечная. Таких договоренностей не было. Подразумевалось, что не идет никто. Вы сгинете там, а весной к стене придут демоны с трофейным вихрем в лапах. Или еще с чем похуже. Кто знает, сколько своих волшебных штуковин древние разбросали по бездне. Я не имею права вас отпустить. Яр все правильно сделал. Спасибо, кстати. Повернулась она к нему. Ты единственный, у кого хватило мозгов понять, что магистр нас водит за нос. Спасибо. А раньше вы, госпожа советник, видно, считали меня полным идиотом, раз решили не звать на важную встречу. Теперь дайте уже мне дослушать предложение наших союзников, что я тогда пропустил до конца. Магистр Дамаран как раз объяснял мне принцип работы воздушных колес. «Очень хочется взглянуть и на второй артефакт». «Ты забываешься, Яр!» — медленно произнесла Вечная. «Потом с тобой поговорим отдельно». «Но так и быть. В награду за твой поступок разрешаю дослушать. И убери, наконец, меч. Здесь нет врагов. Только друзья, не понявшие друг друга». «Друзья, мило беседующие под прицелом трех десятков арбалетов», — хохотнул Дамаран. На ветроду яр смотреть смысла нет. Его нужно подержать в руке, а еще лучше опробовать в деле. Второе, увы, невозможно, воды рядом нет. Но, поверь мне на слово, парус он надувает отлично. Галеру, что мы с его помощью гоняли по лингу два цикла назад, удалось разогнать до двадцати трех узлов против течения. И это еще не с лучшей оснасткой. На, сам попробуй. Протянул ему магистр, извлеченный из вся той же сумки предмет, отдаленно напоминающий горным перских сигнальщиков по хорошему его нужно на корпус крепить но ты справишься вставляя сколок сюда потом жми здесь и вот здесь силу ветра регулировать можно ярропасливо принял вещь древних и вставил куда аркюль указал звездный камень причем их свой по прежнему находился в мече а он то насторожился ожидая что дамаран предложит ему достать свой кристалл нет доверие полное Ведут себя, словно и не было ничего. Вечное, этим все сказано. Люди бы уже поубивали друг друга, а тут словно центр мирового спокойствия. Ему самому еще учиться и учиться у старших собратьев. И зачем он тогда монка пихнул? Жми, не бойся, только ноги пошире расставь, рванет крепко. Яр послушался. Стал поустойчивее и дотронулся до светящейся красным пятерки. страшные силы толчок чуть не сбил его с ног. Ветродуй в руках дернулся, словно стремясь улететь. Перед ним не было паруса, по которому можно было бы судить о силе возникшего ветра, но давление в обратную сторону ощущалось такое, что сразу становилось понятно, из раструба вырывается настоящий ураган. Только вот почему-то нет свиста. «Он не воздухом дует», Разгадав причины его удивления, подсказал Дамаран. «Не спрашивай, чем, но оно этот самый воздух толкает, проверено. Разгоняет сначала, а ветер как таковой появляется уже дальше. Расстояние до паруса должно быть не меньше десятка ярдов. В малютке-галере, что мы тащим с собой, все как раз учтено». «Мне ты подержать его не давал», — возмутилась Аника с интересом, наблюдавшая за потугами Яра, старающегося не свалиться назад. «Ты не просила показывать, как он работает», — пожал Дамаран плечами. «Это полная сила!» — сам того не желая прокричал Яр вопрос. «Половинная. Я рад, если я сейчас упаду, он меня до склона протащит. Корабль, в чей парус будет дуть эта штука, помчится стрелой. Так почему бы ему не помчаться по воздуху вместо воды?» Выкрик раздался откуда-то сверху. Все обернулись. Орил. Он совсем позабыл о Ориле. «По воздуху», — медленно повторил Дамаран. «По воздуху? А ведь это отличная мысль. С двумя осколками звезды мы задействуем одновременные и колеса, и ветродуй. Соберем галеру, поставим парус». «Парус не нужен», — перебила Аника, чьи глаза также загорелись огнем. «Толкать лодку по воздуху хватит и силы отдачи». «Парень, ты гений, слезай, дай пожать тебе руку!» Дамарана просто трясло от радости. Теперь он видел не только цель, но и способ ее достижения. И Яр его понимал. Если Аника сейчас откажет, он будет кричать и ругаться вместе с Аркюлем. Это шанс, это возможность, ее нельзя упускать! Лис спустился со склона, дрожащий от холода. Куда ему такому из лука стрелять? Но довольный, как хряк, которого пустили к куче вялой свекольной ботвы. Дамаран, как и обещал, пожал парню руку, что-то шепнул на ухо, похлопал по плечу. «Возвращаемся», — собралась силами молчавшая какое-то время Аника. «Скоро рассвет, и народ в лагере не знает, что думать. Мы, уходя, подняли переполох. Придется теперь успокаивать солдаты, особенно офицеров». «Надеюсь, там за стеной не идет сейчас бой?» «Решение!» — вновь совершенно спокойным голосом проговорил Оркюль. «Я с места не сдвинусь, пока ты не озвучишь свое решение!» Вечная сукаризной посмотрела на Дамарана, покачивая головой. «Ты же знаешь, что я уже все решила. Нечего придуряться. Проведем испытание. Если идея мальчишки сработает...» Аника опять замолчала, делая последние усилие над собой. Потом резко набрала воздух грудью и выдохнула. «Да, мы пойдем к месту силы и горе, но все огнем».